глава 43. прошло еще три дня однажды заскрепели ворота во двор въехал всадник на рослом тонконогом коне С середины два раза криичал громко великий царь додон позволит звать бояраню медею воеводу гонту и воителя мрака на великий пир мрак встрепенулся а Гонта, что не отходил от него поморщился дурак дураком он на сей раз придуманы хитрее мол когда передали приглашение по людски то нам отказаться проще А так, когда сразу всей челяди стало известно, то отказом вроде бы обидим доброго царя. Да только зазря усе, все одно не поедем. Срубленные головы взад не прилепишь. Медея сказала язвительно. Зачем тебе голова, не на чем уши носить, а больше ни к чему. Ты готова ехать? Отпарировал Гонта еще язвительнее. Нет. Но только чтобы не радовать Дадона и Кажана, отрезала Медея. А Гонца отправим обратно со словами, что... «Здесь дурных нет, все переженились», — ставил Гонта. Медея метнула яростный взгляд, продолжила ледяным голосом, со словами, что людям, у которых головы на плечах, нечего делать в стране безголовых. «А безголовые потому», — подхватил Гонта, «что подражают своему царю и его боярам». Гонец смотрел то на одного, то на другого, молвил, наконец, в раздумье, «Царю это не понравится». «А я не монета». — ответил Гонта дерзко и посмотрел на Медею. — Чтобы всем нравиться. Гонец вздохнул. — Добро, что у нас не казнят за плохие вести, как у вас тут, у диких людей. Правда, и шубы из царского плеча не жалуют. Все передам в точности, не сумлевайтесь. У меня работа такая. Хабрах поинтересовался. Просто выпороть такого наглеца-гонца или еще и крапиву носовать в портки и так посадить на коня? Мрак поднял на него покрасневшие глаза. «Я поеду», — Гонта изумился. «Ты хоть представляешь, что тебя ждет?» «От судьбы не уйдешь», — ответил мрак сумрачно. «Что на роду написано, того и на коне не объедешь. Это у кошки девять жизней, а у волка только одна, да и та коротка». «Тем более. Что говорится насчет зеницы ока? От всего не убережешься». «Но пусть мои враги умрут сегодня», — ухмыльнулся Гонта, — «а я завтра». пусть согласился мрак «Вели готовить коней на завтра». «Твой конь на пастбище? Туда два дня ходу». «Или тебе дать другого?» «Нет», — ответил мрак досадливо. «Конечно же, Гонта будет затягивать отъезд в ожидании, что разум возьмет верх. Но когда это разум брал верх? Тогда богом стал бы Олег, а не Таргитай». «Пошли, ребят, за конем сейчас же». «Сделаю», — согласился Гонта. Он посмотрел в окно. «Уже темнеет, а завтра сразу с утра». «Одна нога здесь, другая там, а третья снова здесь!» Задул северный ветер. Все годы именно он в это время нагонял тяжелые снеговые тучи с севера, а те обрушивали на наземь столько снега, что наутро не всякий мог отворить дверь. Походная колдунья Медеи, старая иссохшая ведьма, с сочувствием сказала мраку. «Лучше бы ты оставался в своем сладком сне сердешной». «А что, бабушка?» и «Еще четыре дня тебе посветит солнце», — сказала ведьма. Мрак посмотрел вверх. Тучи затянули небо с запада на восток, не оставив щелочки. И потому, как медленно ползли чугунно-тяжеловесные, было ясно, что небо очистится нескоро. «Хм, тогда я проживу дольше, чем думал», — ведьма произнесла сварливо. «Это так говорится. Солнце все равно светит, дурень, даже тебе и даже сквозь тучи. Ничего-то ты не знаешь» книге судеб, где записаны даже жизни богов, гор, рек и всей земли нашей, есть и твое имя, как имя всяк живущей твари. Никто изменить или подправить свою судьбу не властен, но посвященные в тайны, это я о себе, могут проникнуть внутренним взором сквозь толщу земли и узреть эти дивные огненные строки». Мрак сказал угрюмо, «Бабка, я все знаю» всяк, кому через неделю лечь под дерновое одеяльце, проживет те дни по-своему. Один вплачет к богам, другой в загуле, третий поспешит набить морду обидчикам, четвертый, а я пятый. «Хочешь умереть с оружием в руках?» спросила ведьма, понимающе «Дело не в том. Почему для мужчин это очень важно?» Мрак покачал головой. «Для меня важнее... даже не знаю, что важнее». «Чувствую окипёс, но сказать не могу, только пасть зря разеваю. Я аж из леса грамоте не обучен. Прости, бабка, но ежели четыре дня осталось, то устройство ли миром не обсуждать?» Ведьма непонимающе смотрела в удаляющуюся спину человека, которому жить так мало. Мужчин понять трудно, слишком разные. Когда миром правили женщины, было всё проще. И мир стоял в спокойствии, никуда не рыпался. Жаркое нетерпение съедало его, он велел оседлать любого коня и подвести к крыльцу. Надо успеть доскакать до Куяви, увидеть Светлану и умереть у ее ног. Земля покрылась плотными сумерками. Небо стало темным, фиолетовым до черноты, но впереди между небом и землей текла широкая река из огня и горящего металла. А темный берег неба плескали багрово-красные волны, уже остывающие, затем переходили в пурпур, а посредине полыхала оранжевая река, горящая, из злого легкого огня, раскаленная. Дальше снова был пурпур, за ним темно-багровое небо, что тяжело наваливалось на мрачную землю. Гонта стоял на крыльце, багровые отблески плясали и на его лице. «Кровь!» — сказал он благоговейным шепотом. «Кровь богов залила полнеба!» «Приметы пророчат кровавую бойню на земле», — отозвался Хаврах. Страшно и трепетно было видеть это буйство огня. На мир ложились черные сумерки, темнело небо. На земле уже стало черно, но огненный закат зиял, как огромная кровавая рана. «В той стороне куявия», — произнес Гонта многозначительно. Он сошел по ступенькам, припал ухом к земле. Сверху он напоминал распластанную в пыли лягушку. Мрак, наконец, бросил с нетерпением. «Что учуял?» — Я слышу далекий стон, — ответил Гонта печально, — и тихий женский плач. Послышались тяжелые шаги. Гонта вскочил и тряхнул одежду. Ухо осталось в желтой пыли. Волосы припорошило красновато-желтым. Еще не поворачиваясь, мрак уже знал, кто идет. Шелестели чьи-то голоса, а, наконец, в поле зрения появился белокурый отрок, отступил в сторону. Гакон слепой, держался особенно ровно, торжественно. Волосы были расчесаны и убраны под широкий бронзовый обруч. Он был в доспехе. «Приветствую тебя, герой», — сказал мрак. «Что скажешь?» Гакон широко улыбнулся. Это было как вспышка молнии, что осветило двор. Белые зубы блестели, как жемчуг. «Угадай!» «Угадал», — ответил мрак сердито. «Тебя только там не доставало». «Мрак», — сказал Гакон укоризненно, «ты же видишь, такая жизнь мне в тягость». Я живу в вечной тьме. Мальчишка стал твоими глазами, — ответил мрак. Ты даже не держишься за него, как слепцы. Гакон кивнул, но улыбка была печальной. Мы придумали знаки. Я угадываю по его шагам, шарканью, притоптыванию, куда идти, повернуть, подняться. Еще мы оба щелкаем пальцами, ну и всякое разное. Но все равно мужчины должны уходить со славой. Это со мной-то? это спросил мрак иронически. Мрак. «Я чувствую, чем все кончится. Я хочу быть с тобой и буду». Он повернулся и ушел в ту сторону, где уже седлали коней. Мрак увидел, как там собираются люди, шепчутся, смотрят в их сторону. Все больше появляется людей с оружием. Наконец собралась целая дружина. Ожесточенно спорят, чуть не дерутся. Злые голоса стали совсем озлобленными. Мрак нахмурился, ибо все, что отвлекало от мысли о Светлане, раздражало. «Что надо?» — потребовал он резко. Из кучки ратников протолкался вперед сотник кречет. Суровое лицо старого воина было сосредоточенным. Он кивнул, сказал коротко. «Мы едем с тобой». «Звали только троих», — бросил мрак резко. «Поеду я, и еще Гонта, если Медея отпустит. Вы останетесь охранять Медею». «Без чести ехать вам без людей», — сказал кречет. «Разве ж можно, как простолюдины?» А с Мидеей и так останутся ее голоногие воины. Я посчитал, на каждого из вас должно быть не меньше, чем по человек. Я подберу из добровольцев». Мрак прямо посмотрел в глаза старого дружинника. «А ты слышал, что говорят?» «Что никто не вернется живым?» «Да». Суровая улыбка тронула губы сотника. «Нас не спрашивают, когда забрасывают в этот мир. Но дальше мы сами решаем, как жить». «Но здесь вы будете жить». — возразил мрак. Сотник удивленно вскинул брови. «В бесчестие разве жизнь?» «Но я сам велю вам остаться», — сказал мрак сурово. Кречет покачал головой. Голос стал печальным. «Ты обрекаешь нас на бесчестие. Воевода едет на верную смерть, а его воины из тепла и уюта смотрят вслед? Нет, воинская честь выше даже твоих приказов. Мы все равно поедем вслед. Так лучше уж вместе». Мраку надоел бесполезный спор. Отмахнулся. «Мужчина должен знать, что делает. Поступайте, как знаете». Он ушел, а повеселевший кречет, строго опросил пять сотен богатырей из числа тех, кто рвался ехать с мраком. Полениц брать не позволил. Потеря женщин невосполнима. А мужики что? Одного хватит, чтобы все окрестные весь обрюхатил. Таким образом, с ним вместе набралось сорок богатырей. Правда, одного пришлось погнать с позором. Скрыл дурень, что еще не женат вовсе, а кречет отбирал только тех, у кого дома оставалось не меньше двух детей. Нельзя, чтобы хоть один род пресекся. Все уже были на конях. Разъяренный кречет хотел кликнуть охочих на замену, но с крыльца весело заорали. «А меня не считаешь? Ха-ха, слава богам, я все еще не боярин!» Отроки с веселыми воплями бегом подвели к крыльцу коня с роскошной попоной. Ховрах с их помощью взобрался, сопя и краснее от натуги, но поводья ухватил уже сияющий, довольный, что из перепоя сумел угодить на коня почти с первой же попытки. «Жить надо весело, и не только жить!» Кречет с отвращением отвернулся от пьяного бахвала. Ворота медленно отворились. Мрак пустил коня вперед, а сзади послышался торопливый, задыхающийся голос слуги. «Мрак, ты забыл!» Он осёкся, но мрак уже оглянулся. Увидел в глазах гонта и кречета ужас, а кликнуть уходящего — везде плохая примета. Сказал раздражённо. «Да что вы за люди! Не мрёт лишь тот, кто не жил!» «Но каждый оттягивает свой конец!» — возразил гонта. Мрак хмыкнул, гонта нахмурился. «Не до шуток», — сказал настойчивее. всякий старается отодвинуть свою встречу с ящером, даже в верии не спешат». Но не любой ценой, — хотел сказать мрак, но смолчал. Гонта это знает сам. Даже Медея понимает. У мужчин есть то, что заставляет идти и навстречу верной смерти. Хотя так просто бывает свернуть и жить себе дальше. Но то будет уже не жизнь, или ты не должен считать себя мужчиной. Конь под ним горделиво шел к выходу, бочком, косился огненным глазом. Вдруг запнулся прямо в воротах. Мрак качнулся. Попона под ним чуть съехала на бок, а жаба на плече заворчала и перебралась на другое плечо. Сзади услышал общий вздох, в котором был страх. «Да что вы все!» — сказал он с досадой. «Ну, споткнулся конь!» «Говорят же, конь о четырех ногах и то спотыкается!» Ему не отвечали, но он видел их вытянувшиеся лица. «Самая дурная примета, если конь спотыкается на выезде со двора!» Кречет взмахнул рукой. Запевало звонким, чистым голосом, затянул походную песню. Привал сделали в степи, над головой уже выгнулся звездный купол. Желтый серп нырял, как утлая лочонка, среди грозных туч, надолго скрывался, и сердце мрака щемило от сочувствия. Тающая, как льдинка, лодочка чем-то напоминала его жизнь, тоже истончающуюся с каждым днем. Но лодочка боролась и все же выныривала. Ее накрывал черный вал, она исчезала, но все же каким-то чудом выскользала из-под удара, двигалась через звездное море упорно и целеустремленно. «Мне бы так», — подумал невесело. Но не суждено. Его черные тучи уже нагоняют, вон какой северный ветер пробирает до костей. И сквозь его тучи так не пройдешь. Ховрах и Гонта спали у костра. В сторонке расположились люди кречета. Когда пламя вспыхивало ярче, мрак видел красные силуэты коней, фигуры спящих воинов. Сам кречет по обыкновению нес дозор первым. Внезапно донесся тихий голос, едва различимый среди шелеста трав. «Мрак!» Мрак насторожился, огляделся. Голос снова повторил, теперь в нем прозвучала надежда. «Мрак, ты можешь услышать меня?» Мрак снова огляделся, никого не заметил. Пальцы сжались сами на рукояти ножа. Спросил сдавленно. «Кто говорит со мною?» «Мрак». «Да, меня зовут Мрак. Кто ты?» Голос произнес с радостной ноткой. «Как хорошо! И как печально, что ты слышишь меня!» «Почему?» «Хорошо, потому что ты первый, кто меня услышал». «А плохо, потому что меня может услышать лишь тот, кто одной ногой уже в могиле...» и кому ее не избежать. Мрак ощутил, как повеяло холодом, но буркнул тем же грубым тоном. «Все там будем. Кто раньше, кто позже, но будем все. Что ты хочешь?» «Дозволь идти с вами». Мрак спросил настороженно. «Но кто ты?» «Я был величайшим колдуном Куявии, Артании и даже Славии. Так я полагал. Однажды я, отправляюсь в дальние странствие...» Велел слуге присматривать за домом и моим телом. Если я вдруг не вернусь, то он должен через неделю сжечь мое тело, а в капище принести дары роду. Я отправился в путь, побывал в дальних странах и высших сферах, а тело мое недвижимо покоилось в доме. Но на шестой день слуге сообщили, что его родители при смерти. Могут умереть, его не повидав. И тогда он сжег мое тело и успел к своим родителям до кончины». «Хорошего сына воспитали», — заметил Мрак. «Да, но я, когда вернулся, не нашел своего тела». «Мм, селись в другое», — посоветовал Мрак. «Отащи какого-нибудь дурня. Их видно издали, у них слюни текут. Или преступника. Ты, надеюсь, не вор, не душегуб?» Голос сказал печально. «Так поступать нехорошо. Каждый имеет право на жизнь». «Ну-ну, это еще как сказать. А с нами по что восхотел?» Голос ответил серьезно, и на мрак снова пахнуло холодом могилы. «Вы все умрете. Скоро. И тогда я смогу вселиться в любое из ваших тел». Мрак зябко поежился. Внутри стало тяжело и холодно, словно внутренности превратились в глыбу бульда Дрогнувшим голосом предложил. «Может, тебе лучше вселиться в того, кого мы успеем зарубить? Я для тебя зарублю парня покрепче и покрасивше». Голос произнес тихо. «Нет, так я не могу». «А я не хочу», — возразил мрак, «чтобы в моем теле кто-то жил, копался, двигал моими руками». «Мрак», — сказал голос, — «ты не понимаешь, никто из вас не уйдет живым. И я, даже если войду в твое тело, тоже паду убитым». Мрак спросил озадаченно. «Тогда накой тебе это все? Летай себе глазами лупой». Это ж тебе счастье выпало, никто морду не набьет, в грязи не вывалит, за ночлег не платишь. Если ты сейчас душа, а волхвы говорят, что душа бессмертна, да, но ничто не остается неизменным. Сейчас моя душа еще чиста, почти, и я еще могу войти в царство блаженства. Но ежели я буду видеть зло, а я его вижу, и не вмешиваться, то тем самым я становлюсь его соучастником, понимаешь? Мрак покачал головой. «Что-то мудрено. Для меня. Я человек простой даже очень простой. Но ежели тебе надобно для спасения души, раз тело уже пропутешествовал, идти с нами, то давай, чего там. Кормить тебя не надо, на коне места не требуешь. Порхай себе следом, окей? Ну, тебе виднее». И он снова углубился в свои думы, немало не дивясь странностям, что встречаются на его последнем пути.